Глава В пятницу тетушка Клара приготовила стейк и печеночный пудинг с соусом из колотого желтого гороха. Отец, игнорируя сердитый взгляд тетушки Клары, сам положил всем по кусочку и радостным голосом объявил, что заказал четыре билета на пьесу Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» в первую субботу сентября. «Ох!» – вздохнула Сесилия, расстроившись. «А я думала, что ты сообщишь нам какие-нибудь новости о том, когда мы сможем вернуться в Рикл -Холл. «Театр?» — тетушка Клара поморщила нос так, словно понюхала что-то зловонное. «Ненавижу театры!» Джон вздохнул. «Эвелин, кажется, ты тоже разочарована. Ты презираешь искусство?» «Нет», — ответила Эвелин. «Я не презираю искусство». «Дорогой!» Продолжила Сесилия, наклоняясь ближе к мужу и кладя ему руку на предплечье. «Ты обещал, что мы скоро возьмем карету и...» «Возьмем», – перебил Джон, добавляя себе еще густой темной подливы в тарелку. Но на этом спектакле будут присутствовать все самые важные люди Англии. Из надежных источников мне известно, что в Йорк на две недели приехал герцог Рексимский и скупил почти все билеты на этот вечер. А значит, зал будет полон людей с длинными именами и толстыми кошельками. Людей, которые знают толк в инвестициях. Теперь все понятно, сказала Эвелин. Это не семейный поход в театр. Это деловое мероприятие. Надеюсь, мне идти не обязательно, проворчала тетушка Клара. А то я бы лучше села на день в тюрьму. Нет, вам идти не обязательно, ответил Джон. И Эвелин, какие-то дела. Решаться там будут, но главная моя цель провести время с семьей, с Миссис Хаксли или без нее. Очаровательно, заметила тетушка Клара. Вы ведь только что сказали, что не хотите идти, прошептала Сесилия. Тетушка Клара недовольно фыркнула в ответ. И, подчеркнуто произнес отец, продолжая, Разумеется, мы можем нанять экипаж и съездить в Рикл. В любом случае, мне нужно сначала уладить кое-какое дело. «Тогда, может быть, поедем через неделю?» — обнадеженно спросила Сесилия. «Или через две?» — ответил Джон, кивая. «Или никогда», — буркнула Эвелин. Джон фыркнул и с лязгом бросил нож с вилкой на тарелку. Капелька подливы пролетела через стол и приземлилась рядом с салфеткой Эвелин, тут же впитавшись в белое кружево-скатерти. «Ради всего святого!» — сказал он, потирая пальцами виски. Я просто пытаюсь сделать для вас что-то хорошее. Миссис Хаксли, если хотите, пожалуйста, поезжайте с нами. Сесилия, милая, мы обязательно поедем в Риккл, когда настанет подходящее время. И Эвелин. Дорогая Эвелин, сколько еще ты будешь меня наказывать, м?» Он умоляюще посмотрел на нее. «Ты двух слов мне не сказала с тех пор, как я приехал». «Я была занята», — ответила она. «Занята?» Брови ее отца взметнулись вверх. «Куда же все-таки ты убегаешь каждый день?» «Я же сказала тебе, дорогой, она занимается благотворительностью», вмешалась Сесилия. «Следи Вайлет, младшей дочерью герцога Пемберийского, помнишь? Может, и они приедут на спектакль?» «Герцог не выносит йоркширского лета», ответил Джон, качая головой. «Очень сомневаюсь, что они там будут. Но оно и к лучшему». «Да?» спросила Эвелин, дожевывая горошек. «Почему?» Раздраженно цокнув, отец достал из кармана свернутую в трубочку бумажку и развернул ее на столе. «Потому что я ему не нравлюсь», сказал он, протягивая листок Сесилии. Та нахмурилась. «Не знала, что ты не нравишься герцогу?» «Что ж, теперь это так», ответил Джон. «Забудь о наших старых друзьях, Сесилия. Они — это прошлое». А вот, — он постучал пальцем по бумажке, — будущее. Но я думала... Сесилия взяла бумажку за краешек и, смяв ее, сжала кулак. Я думала, что это будет наше триумфальное возвращение, дорогой. Я думала, это будет... Эвелин к собственному ужасу заметила, как к глазам матери подступают слезы и капают ей на тарелку. «Ох, маменька!» — сказала она пододвигая свой стул ближе к ней и обнимая ее за плечи. «Я знаю». Джон раздраженно вздохнул. «Да боже, праведный! Что я на этот раз сделал не так?» «Может, ей просто так же, как и мне, не нравится театр», заметила тетушка Клара. Джон бросил на нее враждебный взгляд. Сесилия похлопала Эвелин по руке, как бы давая понять, чтобы она ее убрала, и протерла глаза. «Ты сказал, что наша жизнь начнет возвращаться на круги своя. Сказал, что ты этого хочешь. Я тоже этого хочу». «Я действительно хочу этого», — ответил Джон, размазывая горох по тарелке. «Но все не так просто. Давай я куплю тебе для театра новое платье, м? Это тебя развеселит?» «Смотря на каких условиях», — вмешалась Эвелин, прежде чем ее мать успела что-то сказать. «Матушке придется заложить его так же, как и все наши драгоценности?» «Эвелин, пожалуйста!» Сесилия быстро закачала головой. «Вместо драгоценных камней у нее в кольцах теперь стекляшки. Это вы знали? А сами кольца не золотые, а медные». «Значит, купим ей золотые и с бриллиантами», — ответил отец. «Боже праведный, я пытаюсь сделать что-то хорошее. И я ценю это», — сказала Сесилия тем мягким медленным тоном которым она раньше объясняла Эвелин, технику какого-нибудь стишка. «Но почему ты не хочешь, чтобы мы воссоединились с нашими старыми друзьями, людьми, которых мы знаем много лет?» «Я только что сказал тебе, почему», огрызнулся Джон. «Маменька», Эвелин взяла ее за руку. «Почему вы желаете вернуться в общество людей, которые о вас забыли? М? Вы сами говорили, что если они не пишут, значит, они плохие друзья». И именно поэтому я считаю, что нам нужно завести новых друзей», — сказал Джон. «Начать с чистого листа». Эвелин перевела взгляд на отца. В том, что это настоящая причина, она сильно сомневалась и подозревала, что для него это только удобное оправдание. «Я просто хочу показать им, что мы, возможно, и споткнулись, но не упали», — ответила Сесилия, выпрямившись. Хочу дать им понять, что они совершили ошибку, перестав общаться со мной, и что мы, Ситаны, всегда сможем устоять на ногах. Разве есть способ проучить их лучше, чем самой начать их игнорировать, дорогая? К тому же в новом платье. Джон откинулся на стуле и промокнул рот салфеткой. «За новых друзей», — сказал он, протягивая руку с бокалом в центр стола. Эвелин увидела, как мать смотрит на бокал, затем на Джона. Потом на долю секунды встречается взглядом с ней и поняла, что дверь в ее душу захлопнулась окончательно. «За новых друзей!» — тихо повторила Сесилия, чокаясь с мужем бокалом. Эвелин встала и направилась к двери. «Спасибо за ужин, тетушка Клара». «Всегда пожалуйста, дорогая». «Ты идешь с нами в театр, Эвелин», — сказал отец, когда она уже подходила к лестнице. Так что хочешь, не хочешь, а дуться. Она заколебалась и хотела было развернуться и объяснить ему, что она не дуется, потому что дуются только маленькие девочки. А она уже не та, какой была, когда он их бросил. Она теперь взрослая женщина. Но было что-то, что-то совсем этим не так. Почему он не хотел встречаться ни с кем из старых йоркских знакомых? Почему он избегал именно отца леди Вайлет? и какое дело ему нужно было уладить перед отъездом в Риккол. Эвелин не знала, но был человек, который знать мог. Леди Вайлет, которую она весьма успешно избегала с того самого кошмарного ужина с Натаниэлем, из с которой теперь ей придется встретиться. Эвелин вздохнула и, стиснув зубы, поднялась по лестнице.